Глава шестая. Планета Диких. Планета Капсея, вторая в звездной системе Рос. 3051 год по общегалактическому календарю. Первый шар Эркхардса на чужой планете вышел так себе. Алс споткнулся и чуть не растянулся возле трапа. Точнее, имел все шансы растянуться, если бы рыжий не удержал его за шиворот. «Спокойнее, тут сила тяжести другая. Приноровись сначала». Тут не только сила тяжести была иной, от чего при ходьбе постоянно подпрыгивалось, тут и дышалось иначе, но главное другим было небо, с легким зеленоватым отливом и желтоватыми перистыми облаками, а еще оно было поцарапанным, словно гигантская иби почесала когтия небосклон, оставив правее зенита длинные размытые атмосферы полосы. Умом Ал понимал, что это тот самый астероидный пояс, который они видели, подлетая к планете но совместить в сознании скопление медленно плывущих в пустоте камней и длинные полосы на небе не получалось. «Смотри!» — Мэтт пихнул его в бок. «Боевой андроид! Никогда таких не видел!» Алла обернулся. Космодром здесь тоже был не похож на Эркхарский. Засыпанный бурым песком, окруженный высоким забором, с ровными, будто бы проложенными по линейке дорожками и такими же идеальными кустами вдоль них. Дома космодром, несмотря на звездолеты и вышку, был все равно частью сельвы. Никто бы не стал специально вытаптывать траву и подрезать кусты, а диким заняться было нечем. Чуть дальше, ближе к забору, все в таком же строгом порядке, один за другим стояли приземистые уродливые домишки с плоскими крышами. У одного из них и топталось то, что Мэтт назвал «андроид». Оно было похоже на человека, если бы человека собрали из палок, оставив местами дырки и воткнув вместо суставов шарниры. А голову оторвали вовсе. Да и ростом эта штука была раза в полтора выше нормального человека. Аллу почему-то захотелось отойти подальше, а лучше зайти за любой из стоящих на площадках кораблей: Четыре пулемета и две плазменные пушки. Круто! Такой бы сотник шары легко справился. Ал опять посмотрел на андроида и коротко ответил: Нет. Спорим. Ал медленно выдохнул, все-таки бывший раб временами бессил неимоверно точнее, почти постоянно». «Тут только один к шаре. У вас нет сотни». «А?» — Мэтт озадаченно уставился на Алла. «Я же не предлагаю реально расстреливать». «А как будешь доказывать?» За спиной коротко хохотнул рыжий, и Мэтт, махнув рукой, свернул на боковую дорожку к стоящему неподалеку кораблю. Оказалось, что до нужной точки они еще не долетели. На площадке, окруженной чахлыми колючими кустами, их ждал другой корабль и для разнообразия на рыбину с короткими крыльями-плавниками и хвостом-соплами. Нижняя часть рыбины была строго черная с непонятной белой надписью, а верхняя почему-то зеркальная. «Вот это нормальный коптер», — небрежно сообщил Мэтт, — точнее, флайер. Внутри рыбины были все те же кресла, а стены и крыша неожиданно оказались прозрачными. Аллу даже захотелось вылезти обратно и еще раз посмотреть снаружи, но майор Коллин скивнул на кресло и пришлось сесть. «Так, краткий обзор по планете. Сутки тут 20 стандартных часов, световой день сейчас 9 часов. Сила тяжести 0,8 восемь от номинальной. Класс планеты третий, но в город мы залетать не будем, так что обойдетесь без инструктажа». Позади кто-то громко и тяжело вздохнул. «Вопросы?» — майор удивленно приподнял одну бровь. «Карл просто рассчитывал на увольнительную», — откликнулась Рика. «Ну там, чашечку кофе выпить. Посмотрим», — усмехнулся майор. «Док, даю слово». Док встал. «Капрал, раздайте гипексал. По одной капсуле сейчас и через два часа. Кречету и Лорану по две сейчас и по одной через час». Рыжий вытащил с полки небольшой ящик с нарисованным красным крестом, а Рика протянула бутылку с водой. Ал подбросил на ладони две синие капсулы и посмотрел на Дока. «А зачем это?» «Атмосфера другая, низкий уровень кислорода. Ты не привык. Пей». Флайер поднялся в воздух совершенно беззвучно. Если бы не застегнувшиеся ремни, то Ал бы пропустил взлет. Медленно уплыли вниз чахлые кусты, промелькнули крыши, и космодром остался далеко внизу. Планета была скучной. Ал не знал, что он ожидал увидеть. Чудных зверей? Необычных птиц? Странный лес? Но точно не бесконечный песок с редкими зелеными островками и темными лужами озер. Интересно, а где дикие живут? Норы впескируют. Минут через 15 наконец показались горы, отделенные от пустыни узкой лентой реки. А справа мелькнуло что-то похожее на город. Ал неожиданно подумал, что когда он вернется домой, ему придется как-то все это объяснять Дагару. Например, зачем он вообще согласился показать диким крылья? Решение начало казаться глупым, неправильным и вообще попахивающим предательством. Но он уже пообещал. Акшари никогда не нарушают своего слова. Горы подползли совсем близко, и стало видно, что лес у диких все-таки есть. Такой же унылый, как и все остальное. Тонкие длинные деревья торчали на камнях одинокими свечками. Серовато-коричневые стволы, бледные узкие листья, напоминающие иголки. Ничего похожего на буйство красок эркхарской сельвы. Было ощущение, что сама природа утомилась тут жить и делает это скорее по привычке от усталости, не замечая, как у Бога выглядит. А может, ее дикие так замучили. Ал выпрыгнул из флайера и поежился. Ветер был просто ледяной. Готов? Майор поманил его рукой. Только без глупостей. Убегать тут некуда. Ал облизал почему-то пересохшие губы. А вдруг не получится? Что, если дикие ошиблись, зачем-то нацепили на него ошейник, а Элькор молчит вовсе не из-за этого? Майор прижал к шее что-то холодное, и ошейник легко расстегнулся. Ал задержал дыхание и закрыл глаза, чувствуя, как в груди разливается привычное тепло. — Мы готовы смотреть, — зевнул прилизанный. — Давайте уже, а то тут как-то не жарко. Рика с Рыжим вытащили из флайера ранцы и бросили на камни. Мэтт тоже поежился, а затем и вовсе обнял себя руками. Док нацепил на голову какую-то штуковину, почти полностью закрывшую ему половину лица, а оставшимся глазом так внимательно посмотрел на Алла, что тому показалось, что док его видит насквозь. Ал молча принялся раздеваться. Одежда диких прорези для крыльев не имела, и проверять, что прочнее, силовое поле, ткань или его спина, Аллу не хотелось. Ветер больно обжег голую спину, и Ал порадовался, что можно оставить брюки. Без них было бы совсем плохо, но ремень вроде не мешал. И так сойдет. Я готов. Сердце привычно стукнуло. Ал на секунду напрягся, но тут же облегченно выдохнул, чувствуя, как по спине, вдоль позвоночника, а потом по плечам прокатилась знакомая дрожь. «Ух ты!» — откликнулся прилизанный. «И правда крылья. Воробушек». «Алекс!» — позвал док. «Ты как себя чувствуешь? Нормально?» Ал чувствовал себя замечательно. Если бы еще можно было убрать диких, а чахлые деревца сменить на сельву, было бы вообще восхитительно. «Вполне. У него пульс в анаэробной зоне». Док повернулся к майору Коллинзу. «По граница. С учетом того, что он просто стоит и не бегает. Мне не нравится, как взбесилась его кардиограмма». «Алекс», — майор нахмурился. «У тебя ничего не болит?» Контролировать пульсы и дыхания и одновременно разговаривать было неудобно, так что Ал просто помотал головой. А как ты их активировал? Ал резко задержал дыхание, успокаивая пульс, и, дождавшись, когда крылья погаснут, ответил: Это не я, их алькор запускает. Дурдом какой-то, возмутился док. Сколько они вообще живут при такой эксплуатации сердца? Так же нельзя. Варварство какое-то. Ладно, Док, примирительно пробормотал майор. Мы недолго. Алекс, давай еще раз и рассказывай, что они могут. Крылья, как и положено приличным крыльям, могли летать вместе с тем, к кому прицеплены. А так можно еще и как щит использовать, могут при ударе немного помочь. Ал, пожав плечами, все это и перечислил, уточнив про удар, посмотрел на рыжего. Но тот либо не понял, либо предпочел не заметить. Дикие вели себя как дикие. Зачем-то пытались пощупать крыло, кинуть в камень, сунуть к нему поближе непонятные штуки и еще сделать кучу глупых и бессмысленных вещей. Ал крепко сжав зубы терпел, ожидая, пока дикие наиграются, и можно будет перейти к главному. Наконец майор кивнул, и Рика с рыжим быстро натянули ранцы. Они тебя подстрахуют. Ал, сообразив, что именно с помощью этих штук дикие летают, жутко неудобно. Снимай, надевай, тащи их в руках. Поймал себя на мысли, что тоже хочет подойти поближе и рассмотреть получше и потрогать, то есть сделать все то, что только что делали дикие. Сообразил и торопливо отвернулся. Вовсе и неинтересно. Страховка ему была не нужна, крылья работали как надо, но если диким охота, пусть летают, он им не мешает. Ал разбежался, раскинул крылья и рухнул вниз. Поймать ветер удалось не сразу, наверное, отвык на корабле, но все же раньше, чем с двух сторон от него, нарисовались дикие. Недовольно мотнул головой «не мешайте» и, чуть набрав высоту, завис напротив стоящих у обрыва диких. «Нормально, он тело держит», — сообщила Клякса голосом Прилизанова, и тут же ответила голосом майора Коллинза. «Да уж, нехило их тренировали». Странно, он был достаточно далеко, но голоса звучали так, словно они сидели в комнате друг напротив друга. «Смотрите, с какой частотой они двигаются». Голос был незнакомый. Наверное, это кто-то из прилетевших с ними. «Какая-то помесь боевого вертолета и планера». «А ребро жесткости силовым полем, что ли, формируется?» «Похоже». «Вон там, где потемнее полосы. Алекс, можешь спиной повернуться?» Алекс просьбу выполнил, правда, почему-то опять потерял высоту и пришлось набирать. «На туман, похоже». «Угу, и границу с телом почти не видно». «Как они это сделали?» Ал самодовольно ухмыльнулся. «Куда там диким разобраться?» «А главное, зачем?» «Алекс», — позвал майор Кулинс. «Долго ты так можешь? На одном месте?» «Нет», — честно признался Ал. «Так сложно. Я бы полетал уже». Давай. Ал облегченно выдохнул и резко наклонил корпус вперед, ловя ветер. Почему-то привычные действия требовали совершенно непривычных усилий. Даже просто удерживать тело горизонтально было нелегко. Оно как будто проваливалось вниз, а приходилось постоянно корректировать крыло, поворачивая его чуть боком, чтобы опять набрать высоту. А быстрее можешь? Весело поинтересовался рыжий, держась рядом. Что-то слабенько вылетаете. Просто стараюсь, чтобы ты не отстал огрызнулся Ал. Набрать скорость было непросто. Ветер тут был какой-то неправильный. Вроде в ушах свистит, плечи обжигает, а крылом зацепить не получается. Ал никак не мог уловить правильную тональность и подобрать нужный угол крыла, но рыжий висел совсем рядом и проиграть было никак невозможно. И Рика тоже не отстает. Ал сосредоточился на ветре, одновременно разгоняя пульс до максимума. Крылья послушно распахнулись во всю длину, мышцы закаменели, спина отозвалась уже под забытой болью, но Ал только коротко выдохнул, почувствовав наконец правильный поток и найдя его центр. К площадке с флаером Ал подлетел первым. Почти не снижая скорости, я заложил крутой вираж и сложил крылья, когда ноги уже коснулись камня. Пробежал пару метров, гася скорость окончательно, и только потом оглянулся. Рика с рыжим отстали метров на двадцать. Мелочь, а все равно он быстрее. Так. — К космодеве такие эксперименты, — сердито заявил док и уставился на Алла единственным глазом. — У него гипоксия скоро начнется. Давайте уже домой. — Нет, — испугался Ал и быстро нашел взглядом майора Коллинза. — Можно я один полетаю? Я недолго. — Здорово придумал, — восхитился Прилизаный. А нам тебя потом по всей планете искать? — Я вернусь, — пообещал Ал. Слово даю. — И мы должны поверить твоему слову? — не унимался Прилизаный. А еще чему нам поверить? Ал не повернул головы, продолжая смотреть на майора Кулинза. «Пожалуйста. Я быстро. И я вернусь». Майор вздохнул, покосился на Дока и кивнул. «Так, чтобы мы тебя видели». «Господин майор», — скривился прилизанный. «Я понимаю, что руководить эксп...» «Под мою ответственность, майор Джексон», — перебил майор Кулинз. «Док, полчаса можно?» Док вместо ответа сердито махнул рукой и, вытащив из кармана капсулу, сунул одну Алу. Тот послушно проглотил. Ему очень надо было хоть ненадолго остаться одному, без пыхтящих за спиной диких. Если что, зови, великодушно предложил рыжий, мы тебя поймаем. Ал не ответил, начиная разбег. Небольшой ступ на нижней террасе он успел заметить еще в первый полет, но занятый соревнованием с дикими, сворачивать к нему не стал. А сейчас двинулся прямо к каменной площадке. Просто полетать было заманчиво, но Ал не для этого рвался снять ошейник. Уступ был совсем узкий, и Ал чуть не промахнулся, с трудом удержавшись на самом краю. А потом, аккуратно убрав крылья, сел и положил руки на колени. Флайеры, стоящих рядом с ним людей, отсюда было хоть и плоховато, но видно, а значит, требования майора он не нарушил. А еще было видно блеклую полоску зелени внизу и чуть дальше реку. Где-то там еще был город диких, но он терялся в сероватой дымке. Из-за нависшего сбоку камня выскочила птица, и, заметив непрошенного гостя, с пронзительным визгом шарахнулась прочь, судорожно забив перепончатыми крыльями. Ал проводил взглядом птицу. Она была больше похожа на полупрозрачного червяка с огромным клювом и закрыл глаза. То ли воздух здесь был не тот, то ли ветер шумел неправильно, но очистить мозг и сосредоточиться на главном не получалось. Думалось почему-то о глупостях. Например, о том, на всех ли планетах диких такие полоски на небе, или это одна такая? А Мэтт на какой планете родился? Или он на корабле родился? А получится ли бежать по дорожке, если выставить гравитацию два, а не полтора? Надо попробовать. И почему же все-таки великие выбрали мечи, запретив оружие диких? Не знали? Не думали? Не могли сделать? Бред какой-то! Ал неимоверным усилием воли отогнал мысли, погружаясь в зыбкую тишину, но привычного, едва уловимого шепота не было слышно. Великие молчали. Только заунывный вой чужого ветра до да тихий шорох осыпающихся камней. Вот и все. Зови, не зови, великие не слышат. Или не хотят слышать. И Элькор здесь вовсе ни при чем. «Алекс, давай уже обратно». Ал вздохнул и обернулся, но потом сообразил, что это опять клякса. Он и паук на секунду появился, дернулся и исчез. «Да, я сейчас». Откуда-то сбоку наползла черная туча, почти цепляя брюхом скалы, повисла над головой и уронила на голые плечи холодную каплю. Ал поежился и встал. А потом бросился вниз, вывернув руки назад. И развернул крылья, только когда зеленое поле внизу разложилось на отдельные камушки. Выкрутил кисти, чуть поворачивая крылья, и провалился еще ниже. «Кречет! Какого? Быстро!» — проквакала клякса и захрипела, не договорив. «Да, лечу уже!» Алекс не испугался, скорее удивился. Ветер был, крылья работали, но почему-то не цепляли воздух. Совсем не цепляли. Ал, подумав, решил пока отложить подъем и заложить круг побольше, давая себе время приноровиться. Дождь стучал сильнее, больно хлестал по голове и рукам. Капли были странные, больше похожие на прозрачные горошины, твердые и неровные. Если бы Ал был уверен, что найдет площадку для взлета, то опустился бы вниз и переждал дождь под крыльями. Ничего, Дикий потерпит еще немного. Но если подходящего места не будет, придется просить помощи Рыжего, а это совсем стыдно. Ал решил, что он уже достаточно долго летит, чуть взмахнул крыльями и рухнул вниз. А затем еще ниже. Крылья уже неплавно отталкивались, а били изо всех сил, а Ал беспомощно соскальзывал все ниже и ниже. Надо было садиться, но места для посадки никак не попадалось. Он скользил вдоль испещренной трещинами стены без единой площадки или выступа, и только чуть ниже, на границе с лесом, проглядывал крутой склон. Рика! Неуверенно позвал Ал, чувствуя, что никаких сил не хватит набрать высоту. Он слишком низко. Совсем низко. Ветер вдруг ударил в спину, и Алла закрутила, мотая по ущелью. Крыло цепануло за торчащий скальный зуб, и Ал едва успел оттолкнуться вторым от стены, проваливаясь еще ниже. И заорал уже во весь голос. «Рика!» Клякса не ответила. Земля летела навстречу с безумной скоростью. Ал уже не планировал, он просто падал. И только в самом конце, успев заметить камни внизу, но не успев осознать, закрыл голову руками и, врезавшись в склон, покатился вниз. А потом короткая вспышка отключила свет.